Итак, у нас есть все основания сделать одно важное заключение. Любые изменения, происходящие с неодушевленными предметами во Вселенной, во время процесса ее возникновения и дальнейшей эволюции, протекают с неизбежным ростом энтропии. Поэтому говорить о какой-то усталости неживой природы нет оснований. Вселенная утомляется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 Это еврейский шаббат, ныне называемый субботой. Иными словами, в первое воскресенье Господь сотворил свет. В понедельник небеса, во вторник – сушу и покрывавшую ее растительность. Среда ознаменовалась созданием небесных тел. В четверг – животных морских и воздушных. В пятницу – Бог посвятил животным суши и человеку. В субботу он решил отдохнуть. Из текста Жреческого кодекса ясно следует. Суббота была утверждена Всевышним во время сотворения мира. Следовательно, до начала записанной человеческой истории. Однако в прямом противоречии с этим находятся данные науки, позволяющие предположить, что в период, предшествовавший Вавилонскому плену, времена судей и царей Израилевых, суббота не пользовалась каким-то особенным вниманием со стороны верующих. Только во времена плена и особенно после него шаббат становится первостепенным днем недели. О нем особо сказано в «Десяти заповедях». Какая же связь дня шаббат с вавилонинами? По-еврейски «шаббат» значит «прекратить», «остановиться». Термин вполне соответствует отдыху после напряженной работы. Простой ежедневный сон необходим тот, кто нашел время выспаться, передохнуть, добьется большего на протяжении следующего рабочего дня. Вполне естественно распространить это правило и на большие промежутки времени, например, на неделю. Но откуда взять этот выходной? Должен ли он наступать регулярно или только от случая к случаю? И если принять первое, то с каким интервалом? В те ранние периоды человеческой истории когда жили большими семьями и никак иначе, счет дням велся, исходя из обстоятельств или соизволения главы семьи. По мере развития и усложнения человеческого общества потребовалось как-то регламентировать и выходные. Нельзя было допустить, чтобы совместный труд терял эффективность от такого разнобоя. Наилучшим способом привести все в порядок в те времена было связать выходные с религией. Более четырех лет назад разработали лунный календарь народы, населявшие Междуречи. К появлению новой луны, отмечавшему наступление нового месяца, был приурочен религиозный праздник. И, естественно, другие фазы луны также не прошли незамеченными. Впервые словом «шаббат» — «саббату» на языке древней аккадской цивилизации, распространившей свое влияние на территорию Междуречья в третьем тысячелетии до новой эры, был назван «День полнолуния». Слово перешло к жителям соседних земель, и до Вавилонского плена в израильском государстве — Полная луна, шаббат и новолуние отмечались как равнозначные по важности события. Так, когда женщина собирается идти к чудотворцу-пророку Елисею, просить об оживлении мертвого сына, муж говорит ей, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Четвертое — царь. Глава четвертая, стих двадцать третий.